Лена вернулась домой поздним осенним вечером. Закрыв за собой дверь, она включила свет. Пустая квартира встретила Лену глухой тишиной. Пальцами, заледеневшими на сыром ветру, она с трудом расстегнула пуговицы плаща. Мокрый плащ с тяжелым звуком упал на пол, Лена не стала его поднимать. По лицу стекали капли дождевой воды вперемешку со слезами. Первым делом Лена направилась в ванну и стала мыть лицо. Она смывала броский вечерний макияж, смывала слезы. Она старалась смыть и мерзение этого вечера. Потом она курила на кухне, ожидая, когда закипит чайник, чтобы напиться растворимого кофе. Не то, чтобы она слишком любила растворимый кофе, но возиться с зернами ей всегда была лень, А пить какой-нибудь обыденный чай казалось неподходящим для красивой девушки. Лена только что насмерть поссорилась со своим парнем. Сердце рвалось от переживаний, и звук капающей воды не сразу привлек ее внимание. Однако с каждой минуты он становился все более назойливым. Лена не выдержала и отправилась в ванную. К ее удивлению, кран оказался плотно закрыт. Выйдя в коридор, она удивилась, обнаружив, что не может определить, откуда исходит звук. Но ее отвлек свист закипевшего чайника. Сидя у батареи с кофе и сигаретой, Лена снова окунулась в грустные мысли. Боль ссоры оказалась неожиданно сильной, Она и не догадывалась, как успела привязаться к Алексею за полгода дружбы. В какую-то минуту Лена стала думать, что ссора не стоит выеденного яйца. Просто размолвка. Она погорячилась. «Ничего страшного, но, конечно, нужно выдержать характер, чтобы Лёшка понял, как по-свински вёл себя, чтобы испугался, что потеряет свою Леносю. Да-да, только выдержать характер, а потом простить его». «Все так и будет», — говорила себе Лена. Но почему-то никак не могла сама себе поверить. Быть может, из-за ритмичного звука капающей воды? Вроде бы только что незаметный звук этот вторгался в мысли. Рубил их на лишенные смысла куски. Не выдержав, Лена обошла квартиру, заглядывая под каждую батарею. Везде было сухо. Только мокрый плащ по-прежнему лежал у порога. Под ним собралась лужа, но капать в воде здесь было неоткуда. Лена подошла к окну в комнате и открыла форточку. На улице шелестела синий дождь, стылый воздух потек в комнату. Но рамы под оконник были сухими. Может, у соседи что-то подтекает и вода капает в стенах? Звонок телефонно-оглушительный в пустой квартире заставил ее вздрогнуть. Звонила Таня, сестра Алексея. Она была хорошей девушкой, Лена с ней подружилась, но именно сейчас не хотела ее слышать. Потому что не хотела ничего объяснять. Ведь сама себе она все уже объяснила, оставалось только поверить в собственную версию. Но подспудно Лена сознавала, что если начнет высказывать ее словами, Выдумка рассыплется на куски и станет неотвратимо ясно, что между ней и Алексеем произошла не просто размолвка. Так и случилось. Таня сказала, что Алексей вернулся домой не просто расстроенный, а злой. Накричал на домашних, но было видно, что ему больно. Лена не могла прямо ответить, что сама поставила парня в неловкое положение, потому что захотела испытать его чувства и начала лгать Тане. Она кричала в трубку, что Алексей ввел себя ужасно, что с ней нельзя так поступать, что она не вещь, а он ей не хозяин. Вероятно, Таня почувствовала фальшь. Она не стала выспрашивать подробности, а поспешила свернуть разговор, сказав, что перезвонит позже. Трубки раздались противные гудки. Лен осталась в пустой съемной квартире наедине со своей ложью и со звуком неизвестно где капающей воды. Это было невыносимо. Проклятый звук раздражал, причиняя почти физические страдания, словно с каждой каплей в мозг вбивали по маленькому гвоздику, Лена решила включить музыку, чтобы заглушить его, но вместо этого снова обошла квартиру. Она внимательно осматривала стены. Подтеков нигде не нашла, но в какой-то момент наступила босой ногой на мокрая. На полу в коридоре поблескали капли воды. Они тянулись дорожкой к закрытой ванной. Лена медленно подошла к двери и взялась за ручку. Почему-то ей стало до одури страшно. Сердце ухало, словно кузнечный молот. Наконец, собравшись с духом, она рванула дверь на себя. В ванной комнате все было по-прежнему, но та же дорожка капель блестела на кафельном полу. Лена ясно помнила, что не могла оставить влажных следов. Мокрую одежду она сняла у порога, а, умывшись, вытерлась полотенцем. На всякий случай она все же провела по полотенцу тыльной стороной ладони. Оно было мокрым. Как же могла появиться вода на полу? Ненавистный звук раздавался, словно бы со всех сторон сразу. Нетвердой походкой Лена пошла вдоль дорожки капель, которая вела через коридор в комнату. На ковре она увидела мокрый отпечаток босой ноги. Лена огляделась. В комнате не было ничего, кроме кровати с выдвижными ящиками, письменного стола с ноутбуком, полок с книгами до да тумбочками со старым телевизором. Решительно негде спрятаться, и все же Лена была уверена, что она не одна. Она поставила свою ногу рядом с отпечатком, Ступня, оставившая след, была значительно больше. Лена дрожала. Ей хотелось бежать, но она не могла заставить себя шевельнуться. Почему-то казалось, что если просто постоять, не двигаясь, почти не дыша, все страшное и непонятное пройдет само собой. Незнакомец неведомо, как оставивший единственный мокрый след на ковре, испарится, исчезнет. Или хотя бы, устав ждать, покажется. И она стояла, не двигаясь, почти не дыша. Стояла несколько минут, показавшихся ей часами. Стояла, терпеливо снося глухой стук капель воды, раздававшийся то издалека, то прямо за спиной. Она едва не закричала, когда вновь зазвонил телефон. «За». Лена и не заметила, что до сих пор держала трубку в руке, стискивая так, что побелели костяшки пальцев. Она огляделась и, никого не увидев, прижалась спиной к стене. Только тогда она ответила на звонок, хрипло прошептав трубку. «Алло». Голос Таня ударил по ушам. Подруга была в ужасе и долго не могла выговорить что-то внятное, Лена хотела сказать ей что-нибудь вроде «Успокойся, говори по порядку», но боялась повысить голос, словно это могло разбудить и вызвать того, кто оставил мокрый след на ковре. А Таня на том конце провода наконец смогла выговорить страшные слова. Оказывается, Алексей, вернувшись домой, заперся в ванной, не выходил и не отвечал на вопросы. Устав кричать через дверь, отец выломал ее и увидел Что Алексей, отец и лежит в ванне С головой, уйдя под воду Покончил ли он с собой? Или трагедия произошла по нелепой случайности? Но Алексей мертв Ты слышишь меня? Плакала Таня Он мертв! Он мертв! Он мертв! Но Лена уже не слышала ее Лена стояла, прижавшись спиной к холодной стене, дрожала всем телом, сжимая в опущенную руке трубку телефона и слышала только леденящую душу звук капающей воды. Быть может, ей только казалось, но капли стучали все чаще. Звук становился все громче, все ближе».